Глава двадцать вторая. Бегство от призраков. На этот раз озеро появилось внезапно. Вера вновь заблудилась и подошла к водоему не со стороны кустов, как рассчитывала, а со стороны деревьев. На крепких ветвях старого клёна были привязаны качели. На них, как большая птица, взлетала и вновь падала вниз Алина. Она качалась с закрытыми глазами, запрокинув назад голову, Ритмично подавалась всем телом вперёд-назад и вытягивала белые ноги, а затем подгибала их под сиденье. Длинные рукава широкой рубашки, собравшейся гармошкой на сгибах рук, открывали их до локтей. На белых волосах знакомый венок казался короной. «Привет!» — подойдя, поздоровалась Вера. Вечером она надеялась уйти из сада. Алина открыла глаза и выпрямилась. Движение качелей стало замедляться, и, наконец, они остановились. приветик равнодушно произнесла Алина. «Как спалось?» «Нормально», — пожала плечами Вера, внимательно глядя на руки девочки-призрака. «Я давно уже проснулась и даже поработала, нарисовала новый эскиз. А как ты спала?» «Я что?» Алина, понимающе уставилась на Веру. «Ты сказала, спала? Я, если ты помнишь, не сплю». Она поднялась с качеля и пошла вдоль берега, видимо, ожидая, что Вера пойдёт следом. Но Вера сняла кроссовки и, наклонившись, принялась вытряхивать из них мелкие камешки. Алина недовольно оглянулась. «Ты где песка набрала?» Насмешливо поинтересовалась она. «Где, где?» «В Караганде!» Совсем по-детски ответила Вера и, закатав штанины, побежала в воду, поднимая брызги. «Ты что делаешь?» Удивлённо ахнула девочка-привидение. «Хочу кувшинки понюхать!» воскликнула Вера, стоя по колено в воде. «Немедленно выходи!» — донёсся сверху мальчишеский голос, но Вера даже не взглянула в сторону Алика. «Здесь вода ядовитая!» — припугнул он. «Потому что цветы искусственные?» — спросила Вера, с усилием отрывая лепесток. «Сплошной полиэтилен вроде искусственной ёлки». «У тебя тепловой удар!» — воскликнула Алина, бросившись в воду. Вера зачерпнула воды и плеснула Алине в глаза. Та зажмурилась и приняла стереть лицо кулаками. Лиловые, серые, голубые капли потекли по щекам. «Тебе не надоело врать?» — спросила Вера. «Какой ты призрак, обыкновенная девочка, раскрашиваешь себя, как в театре, и сочиняешь всякую чушь». «Держи Верку!» — крикнула Алина Алику и бросилась по воде к Вере. «Утопим её!» Вера увидела, что Алик перекрыл ей дорогу к скворечнику. Подняв тучи брызг, она выскочила из воды, схватила кроссовки и, что было духу, босиком помчалась к главному дому. «Бегом!» — кричала Алина. «Загоним её, как зайца!» Она завыла, хлопая ладонью по губам, чтобы звук казался ещё страшнее. Уродливые подтёки грима исказили её лицо. Она помчалась за Верой, а на бегу въедливо поинтересовалась. «С чего ты взяла, что я обычная девочка? Разве ты не видела, что я могу светиться и даже летать? «На качелях!» — выпалила Вера и помчалась через кочки по траве. «Как я догадалась, что ты живая? Тебя укусил комар. Рукав задери и посмотри на руку. Ты даже расчесал это место. У привидения не должно быть следа от укуса. И укуса тоже, потому что у призраков нет крови!» — крикнула Вера через плечо. Ей надоело молчать, скрывая свои догадки. «Ты врёшь на каждом шагу!» — сломала ветки, а сказала «Заяц! И догнать меня ты не сможешь, хотя старше!» И всё же Вера продолжала сомневаться. Вдруг Алина всё-таки не лжёт? Этот сад вселил в Верину душу страх, который так никуда и не делся. Показался главный дом, и она влетела в столовую, уверенная, что Марианна её защитит. Та обещала вывести её из сада. Вот пусть теперь выполняет обещание. Но Марианны в столовой не оказалось. Вера подумала ринуться в комнату напротив, но в коридоре раздался топот ног. «Тоже мне призрак!» Усмехнулась Вера, торопливо надевая кроссовки. Она подбежала к раскрытому окну, встала на подоконник и выглянула наружу. Над головой в стене виднелось то самое низкое жёлтое окошко. Одной рукой, ухватившись за карниз, другой — за раму, Вера ловко подтянулась. Створки жёлтого окна и на этот раз оказались всего лишь прикрытыми, они легко распахнулись. Вера без усилий влезла в жёлтый проём. Под подоконником отсвечивала серебром парчёвая скатерть, закрывающая широкий стол. «Куда она делась?» — донёсся громкий голос Алика. «В столовой её нет». «Может, она у тёти Марианны?» — предположила Алина. «Та сроду свои двери не закрывает». «Пока мы оба этажа у Марианны перероем, Верка успеет сбежать из сада, и мы её уже никогда не найдём», — возразил Алик. «А если тётя Марианна застанет нас у себя?» Сразу пожалуются тёте Изабелле, и они обе начнут пугать нас детским домом. Ладно, сдалась нам эта Вера. У нас отличные ролики с её участием. Никогда ещё не было столько лайков. Голоса стихли. Вера опёрлась на руку и спрыгнула со стола. На полу, около швейной машины, стояла высокая серебристая коробка, наполненная листьями. Только положив на ладонь один листочек, Вера поняла, что он искусственный, Шёлковый, атласный, он выглядел свежим, словно сорванным с настоящего клёна. Он и пах живыми растениями, только к этому аромату примешивался едва уловимый запах пыли. Поспешно вернув в коробку вышитые листья, Вера выскочила на лестницу и остановилась разочарованная. Тут царила темнота, а значит, увидеть себя в колдовском зеркале не удастся. Уже во второй раз Вера была близка к заветной цели, но та вновь оказалась недостижимой дело же забыть где-то фонарь, подаренный колдуньей Изабеллой. Глаза, привыкнув к темноте, стали видеть даже щели в деревянных ступенях. Вера сбежала по лестнице, почти на ощупь скользнула под неё, опустилась на колени и заметила во тьме смутный светлый предмет — зеркало. В прошлый раз она стояла примерно там же, но было занавешана. А сейчас открыто Будь у Веры фонарь, можно было бы сотворить чудо и создать двойника, как у Алины. По коридору ураганом пронёсся топот ног и стих, а через несколько минут раздались крадущиеся шаги, которые остановились у двери. Вера, которая совсем было собралась выйти, снова насторожилась, забилась в угол и принялась лихорадочно искать в деревянной лестнице подходящую щель, чтобы наблюдать за теми, кто войдёт. И это наверняка будет не Марианна Ричардовна. Зачем ей красться в свою же комнату? Дверь скрипнула и до слуха Веры долетел невнятный шёпот, сопровождаемый шорохами. «Веди рукой!» С трудом разобрала Вера, а выпавшие из речи слова показались не то шипением, не то шуршанием. На стене выключатель спрятан, шишечкой такой. Вспыхнул свет. Одновременно с этим протяжно заскрипела дверь, и голос Марианы Ричардовны громко приказал. «А ну-ка, марш отсюда, и чтобы я вас больше здесь не видела!» Ответом стало виноватое бормотание, звук быстрых шагов и стук хлопнувшей двери. Вера надеялась, как и в прошлый раз, отсидеться под лестницей. Она во все глаза смотрела на высокое зеркало на боковой стене, которое не было занавешено. Но его почти сразу закрыла женская фигура в простом халате. Женщина наклонилась, и глаза Веры встретились с холодным взглядом серых глаз Марианы Ричардовны. Строгий голос недовольно спросил. Что ты здесь делаешь? Тебе говорили, что без спроса в гости не ходят. Тем более в отсутствие хозяев. За мною и гнались. Принялась оправдываться Вера, продолжая стоять на коленках. Вылезай, — коротко скомандовала Марьяна Ричардовна. Вера отползла в сторону и, выпрямившись, вышла из-под лестницы. — Как вы догадались, что я здесь? — жалобно спросила она. — Не знаю, — резко сказала женщина. Так отвечают, когда нужно, чтобы любопытный человек отстал. «Знала б, объяснила б, ты раньше сюда заходила». В голосе Марианны Вера услышала осуждение. «Я тогда не увидела выхода из коридора и хотела спросить, куда идти. Почему-то здесь, в саду, я всегда заблуждаюсь». Вера подумала и поправила себя. «Заблудиваюсь». «Плутаешь», — помогла со словом женщина. «Ну да, плутаю, дорогу теряю. Интересно, мы десять минут стоим перед зеркалом?» Вдруг откуда-то сверху раздался треск и стеклянный звон. Мариана Ричардовна побледнела. «Изабеллочка!» — прошептала она и неуклюже выбежала из комнаты. Вера хотела броситься следом, но остановилась перед зеркалом и стала размеренно считать про себя секунды, рассматривая позеленевшую в углах тяжёлую раму. Это была удача — остаться в одиночестве перед суперзеркалом. Будучи спортсменкой, Вера знала, как быстро пролетает секунда. В минуте их 60. Вере надо было простоять 600 секунд.